Глава 7. Слухи. Чтобы набить нужное количество сердец, нам потребовалась неделя. Как оказалось, встретить пустотника неподалеку от стены не так уж и просто, а по мере удаления риск нарваться на двух и более особей возрастает в разы. Вот и приходилось курсировать на определенном расстоянии, периодически встречая другие группы хранителей. Уже после третьего витка от одного края моста до другого народ перестал удивляться моему низкому уровню, а в глазах адептов порядка стал появляться интерес. Еще бы. Каждый хотел заполучить в свои ряды столь сильного дамагера. Но я пока не хотел вступать в чужие группы. Методом проб и ошибок, которые чуть не стоили жизни каждому члену моего небольшого отряда, Мы смогли выработать оптимальную тактику охоты на пустотников, позволяющую практически со стопроцентной вероятностью гарантировать успех при минимальных рисках. Поэтому делиться с кем-либо трофеями я не хотел. В этой схеме друзьям отводилась роль батареек. Пустотники продемонстрировали высокую сопротивляемость к первозданной энергии. Первый бой показал, что даже слабые твари могут буквально разрывать магические плетения. Но небольшая добавка энергии веры делала итоговый магический конструкт намного прочнее. И единственным минусом такого взаимодействия было бешеное количество маны, которое требовалось вложить в заклинание. Смертные тела не могли сделать этого, а вот подпитывать готовые плетение энергией вполне При обнаружении пустотника я мгновенно формировал заклинание Огненная цепь, усиленная единицами веры, которая сковывала ксеноморфа, но для атаки копьем порядка мне нужно было перестать подпитывать его маной. Тогда в дело вступали друзья. Они перехватывали управление и вливали энергию в моё заклинание, удерживая брыкающуюся в бешенстве тварь, пока я не обнулял шкалу ее жизни. Каждый бой невероятно выматывал. Нам приходилось практически полностью сливать запасы первозданной энергии, перенапрягая и так гудящие от натуги магические каналы. Но оно того стоило. Когда тактика действия была отточена до автоматизма, самым сложным и долгим этапом оказался поиск противника. В итоге, когда мы подошли к магическим вратам стены, через которые попали на стык миров неделю назад, были настолько измотаны, что даже болтливый Тор не произнёс ни слова. "Молодцы, что не сдохли", грянул оглушительный крик сотен глоток, как только мы переместились на территорию порядка, Причем многие усилили свой клич магии, так что звук разнёсся на всю округу. Глядя на наши ошарашенные лица, толпа радостно рассмеялась, а вперед вышел Акарис и с улыбкой на лице проговорил: "Это традиция встречать таким образом отряд, впервые вернувшийся с той стороны. Так сказать, обряд посвящения", объяснил он. "Хренась у вас традиции. Оглохнуть можно", пробурчал Тор, демонстративно поковыряв мизинцем в ухе. Поговорим без свидетелей, уже намного тише произнес Акарис. Есть деловое предложение. Поговорим, не стал отказываться я, но не сейчас. Рейд слишком вымотал, нужна пауза на отдых. Лови гостевой доступ в мой чертог. Как отдохнешь, отправь запрос, если я буду на месте, приму, и тогда поговорим, предложил альтернативу знакомый. «Идет!» — я пожал ему руку и мы пошли к башне коменданта долги нужно отдавать тем более что переданные им благословения сослужили хорошую службу цаводиило удалось скрыть свое удивление Все же к коменданту центрального сектора обороны стены стекается вся информация и он был в курсе что моя группа жива но изначально архангел не верил что увидит меня снова Три сердца пустотников на общую сумму три тысячи евс. Как и договаривались. Спасибо, что поверил мне. Благословения оказались очень, кстати. Приверженность порядку плюс один, промелькнула ожидаемая системка. Я уже давно понял, что наш босс очень трепетно относится к выполнению взятых на себя обязательств. Рад, что ты сумел выжить, молодой хранитель. Уважительно склонил голову в полупоклоне архангел. Будь осторожен. Слух о твоей уникальной силе уже распространился среди адептов порядка. К сожалению, не все хранители умны, и вскоре эта информация может попасть к врагам. Из-за тобой начнется охота. Достать тебя в нашей соте практически невозможно, но в ключевом мире у тебя есть конкуренты. Хаос пожелает избавиться от потенциальной угрозы. Так что прежде всего тебе стоит опасаться именно его адепта. Спасибо за предупреждение, но с Авадоном у меня свои давние счеты. Нам приходилось встречаться ранее. Хаос хитер и редко играет по правилам. Надеюсь, ты меня услышал, подытожил Савадиил. Я могу тебе еще чем-то помочь. Да, подскажи, где будет выгоднее продать добычу? Комиссия за размещение лота на аукционе довольно приличная, а на первых порах хочется минимизировать лишние траты. Лучшую цену? Можно получить лишь в столичной твердыне порядка, но доступ туда открыт не всем. Для этого тебе нужно построить в своем чертоге специальный пространственный модуль, который минимизирует затраты энергии на перемещение по сети. Начинающие хранители не могут себе этого позволить. Поэтому в каждом форте, особенно приграничном, существуют торговые лавки Цены там держатся на минимальном уровне, но раз уж ты здесь, то сможешь сэкономить на комиссии за доставку, ведь она взымается с продавца. Я предпочитаю работать с вереней. Она не наглеет сверх меры. Часов от часу не легче. Помимо довольно внушительной суммы, которую нужно заплатить за возможность размещения собственного лота, есть еще и комиссия на доставку. Теперь становится понятно, почему многие хранители предпочитают открыть свою торговую лавку. Спасибо за совет, поблагодарил я Саводиила. Так и сделаю. До встречи. То, что она состоится, я не сомневался. Интуиция подсказывает мне, что я буду наведываться сюда довольно часто. Кир. Давай быстрее продадим лут и отправимся домой, широко зевнув, попросила Наташа. Не знаю, как остальные, но я вымоталась до предела. Не знала, что организм титана может так сильно уставать. Остальные были с ней полностью солидарны, но и сил говорить у них осталось еще меньше. Честно сказать, я и сам сильно устал. Перегонять через организм огромные потоки энергии не просто даже богу Я бы и рад был отправить друзей отдыхать, но рейд практически полностью опустошил баланс веры, и я не могу этого сделать чисто физически. Мне даже пришлось обменять сердце пустотника на 700 евс у встреченного в секторе хранителя, чтобы не пришлось останавливать фарм забег. Сделка была для нас невыгодной, но позволила продолжить прокачку. Ворота форта, которые работали по тому же магическому принципу, что и на стене, пропустили нас без проблем. А рядовые бойцы подсказали, где искать рекомендованную соведиелом лавку. Сам форт не вызывал особых эмоций. Средневековый антураж, так любимый порядком, абсолютно не напрягал и был привычен глазу геймера, хотя иногда взгляд цеплялся за чуждые этому времени элементы то вывеска вдруг начнет светиться электрическим неоновым светом, то неожиданно возникнет голографическая проекция и начнет рекламировать разнообразные услуги. Но всё же основными обитателями форта были ангелы, которые соблюдали канон. Даже оружие дальнего боя было стилизовано под магические посохи и жезлы, хотя чем именно оно стреляет, не до конца понятно. Как я и предполагал, здесь базировалось отдыхающее отнесение службы на стене смена. Охранители заскакивали от случая к случаю, ну или по тревожному сигналу о нападении. Нужный магазинчик отыскался довольно быстро. Веринея, как и прочие торговцы, оставила в лавке своего аватара. Друзья не знали об этом, поэтому было забавно наблюдать, как Тор машет рукой перед глазами красивой девушки с длинными, как у эльфийки, ушами и кожей, неотличимой от коры дерева. Такой расы мне еще встречать не приходилось, поэтому тут же закопался в инфополе и выяснил, что при жизни девушка была дриадой. Есть кто дома, не выдержал Тор. Это аватар присутствия. Фишка хранителей, позволяющая сэкономить энергию на перемещении между двумя точками пространства, пояснил я и дотронулся до оказавшейся невероятно мягкой кожи Вериней. Только другой хранитель может отправить вызов, пояснил я, насупившийся в Ждать пришлось минут десять, что не улучшило настроение усталых друзей. Но когда раздражение было уже готово выплеснуться через край, девушка все же ответила на зов. "Прошу прощения за ожидание", мило улыбнувшись мелодичным певучим голосом, прощебетала она. "Чем могу быть полезна?" Вы попали в зону действия ауры умиротворения. Заблокировать эффект. Тут же высветилось системное сообщение, и я подтвердил запрос. А вот друзей зацепило. Лица моих спутников разгладились, а готовые сорваться с губ грубые слова застряли где-то на подходе. Решил, что не стоит просить Веринею отменять эффект. Перепалка сейчас только помешает торговле. Мы прибыли к тебе по рекомендации Саводиила. Он обмолвился, что ты готова предложить хорошую цену за определенный товар. Ах, Он такой душка, не забывает обо мне, довольно искренне, по крайней мере, на мой взгляд, проговорила хранительница. А о каком товаре идет речь? Я, конечно, видела твой бой с адептом Бездны, Кирик, и была приятно удивлена. Но пойми меня правильно. Я работаю с ингредиентами из тварей пустоты. А с твоим уровнем отправляться за стену равносильно самоубийству. И тем не менее, мы только что оттуда и вернулись не с пустыми руками, ответил я и положил на стойку перед дверней антрацитово черное кристаллическое сердце ксеноморфа восьмого уровня, внутри которого пульсировало зеленое свечение. На лице хранительницы не дрогнул ни один мускул. Она профессионально осмотрела трофей и выдала свой вердикт: 900 евс. Минимальная цена на аукционе начинается с тысячи. Даже сердца более слабых ксеноморфов не стоят дешевле, но 10-процентная комиссия на размещение лота и стоимость доставки покупателю отнимут у меня больше, так что сделка выгодна нам обоим. Годится. Вот еще 50 сердец. Хочу за все всё тысяч евс. В этот раз девушка не смогла сдержать эмоций. Зрачки ее глаз еле заметно расширились от удивления. Но она мгновенно вернула себе самообладание и включилась в торговлю. да, больше половины из них шестого и седьмого уровней. А они ценятся меньше. Накинь еще пяток, тогда договоримся. В итоге сошлись на 53 сердцах. Мой личный баланс веры резко скаканул вверх и уперся в потолок. Я почувствовал распирающую меня изнутри силу. Ощущение было настолько приятным, что я закрыл глаза от нахлынувшего чувства могущества. Сейчас я могу моновелием руки сравнять с землей горы или осушать моря. Опыта и веры хватит, чтобы получить как минимум пару уровней, что усилит моё могущество. «Но тратить с таким трудом доставшиеся ресурсы нельзя, и нужно следовать плану. С огромным трудом я преодолел искушение мгновенно потратить всё на себя и открыл глаза. "А ты силён", произнесла все это время наблюдавшая за мной Веринея. "Не каждый способен преодолеть влечение могущества" особенно когда в первый раз одномоментно получаешь столь значительную силу. Не зря о тебе уже пошли слухи по инфополю. Какие слухи? И почему я не в курсе? Тут же навострил уши я. Некоторые каналы вселенской сети открываются лишь определенному, порой довольно узкому кругу хранителей. Начала издалека дриада Я подключена к одному из таких скрытых от большинства каналов, по которому передается уникальная информация. А слухи ходят довольно разные. Я не была склонна им верить, но после нашей встречи не удивлюсь, что как минимум половина из них правда. На моей памяти еще ни один первоуровневый хранитель не возвращался из такого похода. Надо признаться, что сами попытки можно пересчитать по пальцам, но тем не менее. А не с этим ли связана ее задержка? Изучала информацию обо мне. Так вот почему она не удивилась, когда увидела сердце ксеноморфа. Ох, и непроста торговка. я так понимаю, рассказывать что-то конкретное ты не собираешься. Конечно, нет. Любая информация чего-то стоит, особенно скрытая ото всех. А как же всеобщая поддержка адептов порядка? Мы ведь все в одной лодке. Попытался закосить под дурачка я, но ушлая дриада меня мигом раскусила. Не пытайся юлить, лечить, Кирик. Я родилась очень давно и способна раскусить столь грубую игру с закрытыми глазами. Интриги Это явно не твое. По крайней мере, сейчас. Да, все мы являемся адептами порядка и сплотимся перед лицом внешней угрозы, но в наши внутренние дела большой босс старается не вмешиваться, пока мы не переходим определенную черту, естественно. Я тебя услышал. Что ты хочешь за информацию? По всей видимости, безвозмездная помощь соратнику существует лишь в детских сказках. Реальность же куда приземленнее. Ты будешь должен мне услугу, не задумываясь, ответила Веринея. Не пойдет», — тут же отказался я. Не люблю ходить в должниках, тем более когда не знаешь, что потребуется для погашения кредита. Хорошо, тут же согласилась торговка. Тогда я хочу эксклюзивное право на приобретение редких трофеев. Зачем мне продавать тебе сердца пустотников по заниженной цене? «Кирик, неужели ты считаешь, что сердца и когти это единственное, что можно получить с тварей пустоты? А вот это чертовски хороший вопрос. Как-то я пока не задумывался над этим. Я люблю работать на перспективу. Ты ведь не станешь долго ошиваться у стены и обязательно отправишься вглубь территории врага. А там ты обязательно столкнёшься с прокачанными тварями и адептами пустоты, которые командуют опорными пунктами. И вот с них уже можно получить куда более интересные предметы. Ты будешь первый, кто увидит редкий трофей, что я решу продать. Но право назначать справедливую цену я оставляю за собой. Если она тебя не устроит, то это не мои проблемы. Такой договор тебе подходит? Вполне. Но тогда и я буду устанавливать справедливую цену на информацию. Эта цифра будет вычитаться из общей стоимости трофеев, очаровательно улыбнувшись, ответила Веринея. Условие очень скользкое. Если оценить стоимость чего-то материального, можно банально сравнив с аналогами на аукционе, то как понять ценность предоставляемых данных? Хорошо. Заключим официальное соглашение, заверенное порядком, что цена предоставляемой информации будет справедливой. Кому, как не творцу, знать ее истинную стоимость? Мне кажется, что я расслышал еле уловимый скрежет зубов хранительницы. Похоже, она не рассчитывала, что такой нуб, как я, к тому же сильно вымотанный после длительного рейда, догадается призвать в свидетели нашего босса. На самом деле, идея пришла ко мне спонтанно, и вновь появилось ощущение, что эту мысль мне аккуратно вложил в голову некто, обладающий почти безграничной силой. Согласна, коротко и сухо ответила девушка, явно не очень довольная результатами переговоров. Я составлю соглашение и свяжусь с тобой несколько позже. Что насчет когтей пустотников? Пока продавать не собираюсь, ответил я, не вдаваясь в подробности. Грамотный шаг. о будущем нужно думать уже сейчас. «Тогда до встречи, Кирилл. Если захочешь продать обычные трофеи с пустотников, обращайся. Вот мой контакт. Система оповестила о поступлении данных, и я сохранил их в отдельной вкладке. Аватар Веренее вновь принял отсутствующее выражение лица. Хозяйка покинула чат, пришла в голову очередная глупая мысль. Я не стал говорить торговке, что не стал продавать ей самые дорогие сердца пустотников. Все равно, емкости личного накопителя не хватило бы для их продажи. Да и на аукционе можно будет получить более высокую цену, хоть и не сразу. Возвращаемся, скомандовал я и активировал обратный переход. Система в очередной раз уточнила, желаю ли я, чтобы с баланса списалось 500 евро. И после подтверждения вернула нас в зал совета. Мы оказались в самом центре жаркого спора. Кир. Ну наконец-то, воскликнула взмыленная Найт, которая только что чуть ли не с пеной у рта отстаивала свою позицию. Напротив нее стояла не менее возбужденная Шайни и тяжело дышала. Судя по расположению остальных лидеров клана, мнения по спорному вопросу разделились примерно поровну. Так. Всем успокоиться, немного повысив голос, произнес я, отчего стены завибрировали, а с потолка посыпалась штукатурка. «Черт, надо срочно учиться контролировать силу, а то Крикту и половина острова уйдет под землю. Я начинаю понимать масштаб трагедии, который произошел в Альфе. Рейду отдыхать. Надеюсь, суток вам хватит. Друзья вяло кивнули и устало побрели к выходу. Желания вникать в проблемы у них явно не было, а вот мне сделать это придется. Доклад с самого начала потребовал я и уселся в ближайшее кресло, пожелав, чтобы на столе появился чайник крепкого кофе. 5 единиц веры, потраченные на покупку целого мешка кофейных зерен и материализацию вместительного чайника с ароматным напитком, того стоили. Никогда еще не приходилось пить столь вкусный кофе. За время доклада мне пришлось не раз пополнять запас тонизирующей жидкости, так как приготовленный мной кофе пришелся по вкусу всем. Новостей было много, и не все они оказались хорошими. Колыбель забросила Атлантиду в непосредственной близости от самого крупного континента планеты. За неделю развед группы вышли на контакт с несколькими ближайшими к нам соседями, но проблема заключалась в том, что вся территория суши была поделена на множество мелких королевств и империй, постоянно воюющих между собой. Причем два государства одной расы могли быть соседями и с упоением резать друг друга, привлекая к этому процессу представителей иных союзных в данный момент королевств, принадлежащих другим расам. А теперь и без того сложную геополитическую обстановку резко обострило неожиданное появление сразу шести конкурирующих между собой пантеонов хранителей. Общепланетарная система, которая предоставляет местным жителям информацию об окружающем мире, была построена по тому же принципу, что и в Альфе, включая даже мельчайшие детали, что позволило сделать определенные выводы. Все ключевые миры построены по единому образцу. Система тут же оповестила всех жителей о появлении в их мире богов и обозначила определенный алгоритм взаимодействия И список правил, нарушение которых как со стороны хранителей, так и со стороны смертных приведет к различным штрафам. Хранителям, например, запрещается напрямую убивать смертных. Из-за этого проседает такой параметр, как приверженность к творцу, вне зависимости от его жизненной позиции. А от этого показателя, как оказалось, очень многое зависит. Чем выше приверженность, тем сильнее становится адепт. И если она обнулится, то хранитель теряет большинство своей силы. Какой-то конкретной связи между силой и приверженностью порядку, кроме объема маны, мне пока обнаружить не удалось. Но это не значит, что ее нет. К тому же, каждое непосредственное влияние на мир давало другим верховным хранителям право на ответные действия. Например, Захотел Авадон уничтожить моих посвященных и наслал на береговое королевство цунами. А я в тот момент отлучился на высший план и проворонил атаку. Это не считается прямым убийством, но такое событие имеет определенный уровень влияния на мир и дает остальным верховным хранителям право на такое же по силе вмешательство. То есть нужно хорошо подумать, прежде чем что-то сделать. Так как ответка может прилететь от пятерых то же самое и с положительными влияниями захотела богиня жизни излечить естественно возникшую эпидемию что обязательно скажется на ее популярности среди смертных но остальные тоже получат право на вмешательство такого же уровня и таких правил оказалось на редкость много Для меня пока остается загадкой, как конкурирующие творцы вообще отправили своих хранителей в самое сердце нашей соты. Если даже могущественная пустота не может преодолеть разделяющий пространство барьер. Возможно, ключевые миры живут по совершенно иным законам, неподвластным даже творцам. Ведь как-то же Лэндом удалось открыть портал в Альфу? Да, я знаю, что это произошло случайно, и они сами не понимали, что капсулы перемещает сознание в реально существующие миры, а не виртуальные. Но того факта, что мы побывали в Альфе, это не отменяет. Но я отвлекся. Население очень быстро оценило перспективы сотрудничества с богами. хоть наши разборки между собой и могли существенно нарушить сложившийся на планете баланс. В любом случае, рано или поздно придется сделать выбор. Усиление конкурентов, что вступят под знамена одного из богов, очень опасно. Тот, кто решит посвятить свою жизнь одному из хранителей, не имеет права передумать. По крайней мере, без диких штрафов к характеристикам на довольно длительный срок но на ранних этапах контакта с хранителями можно выбить для себя условия получше чем собственно и начали заниматься смертные короли на контакт с которыми вышли соклановцы и со всем этим придётся разобраться как можно быстрее так как первохрам нужно воздвигнуть в кратчайшие сроки